Глава двадцать восьмая. Аккуратно заглянув за угол, Диель подал знак подождать. Что там? Ректор ранен, лежит посреди поля, не двигается. Его некому прикрыть. Попробуем вытащить. Надо бы, но это против плана. Все роли уже расписаны. У нас семь человек ментальщиков, это больше, чем других магов. Пятеро прикрывают основную группу, двое идут за ректором. Пока сходят мы уже успеем рассказать всё остальным. Ходу. Я первая шагнула за поворот. Неугомонная женщина донёсся сзади недовольный, но в то же время с нотками восхищения голос Кира. Когда я вынырнула из-за угла, Декан де Мур уже почти атаковал меня каким-то заклинанием. По крайней мере, он держал в одной руке шар огня и очень недобро смотрел в нашу сторону. Но потом узнал меня и немного расслабился. Что вы здесь делаете? Очень хотелось ответить: вас спасаем, но это было бы совсем невежливо. Ребята рванули за мной, а двое старшекурсников ментальчиков, прикрываясь щитами, побежали вытаскивать ректора. В их сторону тут же полетели артефакты, но наша магия этим хороша, что для них почти неуязвима. С другой стороны, рисковать тоже не стоило. Идеал их сбил каким-то заклятием, быстро он. Я только повернуться в ту сторону успела, огляделась, Хотя в темноте тоже много не увидишь, только вспылохи от горящих развалин входа в школу освещали поле боя. Оно представляло собой припаханную площадку, кое-где залитую кровью. Ближе к зданию стояли несколько преподавателей. Они даже не пытались как-то изменить ситуацию. Вообще, я заметила некоторую растерянность, которая прямо-таки витала в воздухе. От демонических артефактов они почти не могли защититься. Сделать тоже ничего не могли. Нападающие слишком быстро восстанавливались. Да и убивают собственных студентов как-то. Впрочем, если бы это было безопасно, они бы, наверное, убили. Вот только большинство террористов теневики. И если тяжело с ними, то что же будет с демонами, в которых они превратятся? Свободные боевики с удвоенной силой стали атаковать, когда увидели подмогу, но близко не подходили. А вот те, кто стоял вместе, даже не повернулись в нашу сторону. А ещё от них шло такое ощущение опасности, что волосы встали дыбом на всех частях тела. Мы переглянулись с ментальчиками и лордом Дамуром. Каждый из нас это чувствовал. "Начинаем ждать больше нельзя", скомандовала я. К нам подошла леди Берис и ещё один целитель, и того четверо. Надеюсь, их сил хватит на кокон. Мы им кратко объяснили, как расправились с предыдущей группой, и они приняли наш план. Другого-то у них всё равно не было. Но, посмотрев на все своими глазами, я начала сомневаться в его реальности. Уж слишком они все сильны, слишком их много. Надо еще что-то придумать и быстро. Но пока нужно попытаться избавиться от главной опасности – людей, стоящих плотным кольцом вокруг чего-то непонятного. Такое ощущение, что внутри этого круга просто тьма, ничего не разглядеть. Мы решили, что, как и в прошлый раз, поток воздуха создаст четверокурсник. А я его потом перехвачу. В своих способности сделать его с нуля я все же сомневалась. Я попыталась заикорить магию, но у меня не получилось, она не поддавалась. Что за ерунда? Я попыталась еще раз, с тем же результатом. Лина, ты что медляш? Кир заподозрил не ладное. Не могу заикорить воздух, не получается. Как будто сила совсем пропала. Она не могла просто исчезнуть во взаимодействии какого-то артефакта или магии. Он повернулся к декану. Это из-за разбалансировки резерва, вмешался Демур. Видимо, ты слишком перенапрягла сегодня. Тебе надо успокоиться и повторить всё медленнее, как на первых занятиях. Успокоиться легко сказать. Я сосредоточилась, представила внутренний источник своей силы, подтянула из к нему, потом медленно, очень медленно и аккуратно коснулась окружающего пространства. Было такое ощущение, что я хватала воздух. Хм. Впрочем, так и было, по сути. Ещё несколько неудачных попыток, и у меня наконец получилось. Я смогла вытянуть силу из природы. Теперь также медленно начала создавать поток, закручивая молекулы в единый жгут и направляя его к такому же потоку других студентов. Но в этот момент меня кто-то с огромной силой толкнул в спину. Ну, мне так показалось. Я ещё успела подумать, кто у нас такой неуклюжий. Как же это не вовремя. Сейчас ведь магию не смогу удержать. Я пыталась подставить руки при падении, но они почему-то не слушались. А потом пришла адская боль. Тело, как будто рвали на части, но в первую очередь спину. Она горела огнем. Но огни исчынуло так же неожиданно, как и появилось. Я даже не успела потерять сознание. Вот только умудрилась выпасть из-под щита, который держали ментальщики, пока мы готовились. К счастью, меня своевременно прикрыл лорд Дамур, а Дикан Берес очень быстро начала подлечивать каким-то сильным заклинанием. Я слышала за своей спиной какую-то возню, но не могла повернуться. "Нет, магию не вливай, потом это сделаем. Сейчас наложи стазис, чтобы резерв окончательно не разрушился". Давала указание Лиде Берес: "Продолжай меня лечить". Когда я всё же смогла повернуться, то увидела Кира, лежащего в белом коконе с серебристым отливом. Его лицо было в крови. Судя по всему, до наложения заклинаний она текла из глаз, нос, ушей. Что за чёрт? На него кто-то напал? Но потом картина начала проясняться. Чуть позади него также на земле лежал ещё один студент. Однако он был закован в теневые путы, а вокруг растерянными столбами стояли остальные. Это что же получается? Он напал на Кира, зачем? Этот парень его друг? Он был на вечеринке и сегодня весь вечер сражался вместе с нами. Ерунда какая-то. Что случилось? Ещё не до конца сообразив, что произошло, спросила я. Случилось, в нашем партизанском отряде предатель случился, сквозь зубы прошептал декан. Но это я и без него поняла. Меня подробности интересовали. Что с Киром? Когда студент Диери тебя атаковал, Лора оглушил его и спеленал синевыми путами, потратив на это весь имеющийся в его распоряжении и без того не восстановившийся резерв. Ему колдовать ещё месяц было никак нельзя. Что же теперь будет? "Гледи Берес", проигнорировав меня, приказал Демур. "Позаботьтесь о раненых после. Сейчас надо закончить начатое. Лина, ты можешь продолжать". Я к этому моменту уже успела встать и пошатываясь шла к Киру, но декан прав. Сейчас для личных переживаний не время и не место. Что-то мне кажется, если мы не поторопимся, переживать будет некому и не о чем. "Да, давай", кивнула я воздушнику. На этот раз магия поддалась легко. То ли так стряска на организм подействовала, то ли лечение целителя. Только спина неприятно пекла всё сильнее и сильнее, но я старалась не обращать на это внимания. Я перехватила управление потоками и начала уплотнять воздух в сфере над кругом теневиков. Они либо ничего не заметили, либо проигнорировали. Ну да, понадеялись на свой щит, который тогда зеркало развеял. Это они зря. Область высокого давления явление атмосферное, а не магическое по природе. Как бы оно ни было создано, воздействует на человека она не напрямую, и никакая защита от такого влияния не поможет. Если только самих себя не поместить в другую зону, но это уже нормального вододавления сделано искусственно. Вот только для этого нужно разбираться в физике, хотя бы на уровне знаний среднего школьника моего родного мира, а самое главное быстро понять, что именно мы делаем и как выйти из зоны поражения. А уж этого мы не позволим. Боевики почувствовали неладное только когда у них, одно за другим, пошла кровь из носа и ушей. Всё то время, что я повышала давление, в пласте воздуха над Магами нас непрерывно атаковали свободные террористы. Примечательно, что среди них было не так уж много теневиков, зато все они были мерканцами. А вот в круге наоборот были лишь местные стихийники-тьмы. Интересное разделение труда и повод для анализа, но только сейчас не до этого. Сначала в нас бросали артефакты, и я краем глаза отмечала то мертвенное свечение, то острое, как лезвие жгучей тьмы, проносящееся недалеко от меня. Но нашу группу надёжно прикрывали ментальные щиты графа Туви, и дьявольские подделки не причиняли вреда. В это время лорд Демур -э сыпал в них заклинаниями, но пока они держались. Тут мне пришла в голову одна идея. Деканберис, а что, если воздействовать кока на мне на нападающих, а на наших людей, от которых они подпитываются? Если обрубить нити у доноров, тогда мы могли бы их быстренько уничтожить или, как минимум, могло ушить. Идея неплохая, но мы не можем отсюда уйти, а там много народу. Понадобится как минимум три целителя. Идея нерациональная, вмешался Демур. Мы не знаем, на скольких людей напали. Мне кажется, что не только на ту группу, она просто под руку подвернулась. Если ты заметила, тут не хватает некоторых преподавателей, да и охранников значительно меньше. Декан, а из преподавателей или охранников, которые не пришли по тревоге, версипов много? Я тебя понял, но об этом можешь не беспокоиться. Лучше сконцентрируйся на том, что делаешь. Не хотелось бы, чтобы всё сорвалось в самый ответственный момент. Отчитал меня лорд Одновременно кидая огненные заклинания, ворастя по артефактора, который не успел поставить щит после очередного броска подарочка. И вот Ритус уже ловко сковывает его теневыми путами. Минус один. Соседи попытались прийти ему на помощь, но тут же попали под обстрел всеми подряд заклинаниями от незанятых студентов и не слишком сильно раненых охранников. Теперь уже в глухой обороне находились нападающие. Я в это время продолжала медленно повышать уровень давления. Но вопреки всем моим представлениям о прекрасном, магический круг не распался. Они так и продолжили стоять и что-то шептать, истекая кровью. Ой, не нравится мне всё это. Запускайте кокон. Они бежать никуда не собираются. Огнём отсеките других нападающих. Я их сейчас оглушу. Их щит не был проблемой, не только для того, что делала я, но и для целителей. В какой-то мере Сложность была не в том, чтобы преодолеть барьер. По факту этого и не требовалось. Как он можно было оставить ей по его внешнему периметру? Сложность была в объёмности самого заклинания. И посмотрев на то, как побледнели наши лекари, напитывая его своими стихиями, я поняла, что им может банально не хватить резерва на такую площадь. Блин, что же делать? Декандур, -де может, целителей как-то подпитать по аналогии с тем, что делаем мы? Скверно, он оглинулся на них и поморщился. Но мы не можем вмешиваться со своими грязными потоками в их заклинание. Это не чистая сила, которой оперируешь сейчас ты, а очень тонкая материя. Ну ладно, тогда хотя бы обеспечим проблемы этим заклинателям непонятно чего. Я резко усилила давление, и они начали падать без сознания. Вот так сразу и надо было делать. Естественно, они недолго оставались в таком состоянии. Окун их еще не окружил, поэтому они моментально приходили в себя и снова теряли сознание. Невозможно функционировать, когда на тебя давит такая масса, пусть даже и просто воздуха. Еще один плюс для нас: их щит развеялся, и целители могли немного уменьшить площадь своего заклинания. Главное не перестараться и не убить их. Когда они все упали, мы увидели, что находилось в центре круга. Это была небольшая колонна из чего-то, напоминающего обсидиан, а по ней змейкой ползли, двигались и наверху перемешивались красные руны. Я не знаю, что это, но выглядит как штука, способная принести много неприятностей. "Глина, не дай им прийти в себя. Гледи Берес, замыкайте кокон", приказал Декан. Всё получилось. Заклинание от циклоподпитки, и я тоже ненадолго смогла расслабиться и рассеять поток. Они были так травмированы, что без лечения в себя вряд ли вообще придут. По моим ощущениям, моя постоянно ловила отголоски их мозговой деятельности. Это не мысли, просто ментальный фон. Они сейчас находились в коме или в состоянии очень близком к этому. Но тем не менее, лорд де Мур и граф Туве подошли к каждому из них и дотронулись до висков, читая какое-то заклинание. Как я поняла, это для того, чтобы они случайно не очнулись. Собственно, проблема у нас состоялась ровно две. Одна из них с одиночными боевиками, вторая из колонной. И решать их нам надо по мере поступления, наверное. То есть, я бы начала с колонны. Выглядела она уж слишком опасно. Но оставшиеся террористы начали атаковать с удвоенной силой и остервенением. Можно сказать, что здесь нам немного повезло. Где-то 2/3 из ещё боеспособных нападающих не были теневиками, что уже значительно облегчало дело. Другой момент, что среди них находился один ментальщик, тот самый третий курсник, который меня постоянно донимал в начале учёбы. Вот не понравился он мне ещё тогда. Интуиции надо доверять, да. По приказу декана Демура мы сосредоточились на отбивании атак боевиков, а не с графом Туве пошли в колонию. Чтобы это не было, но оно светилось всё сильнее, а руны начали пульсировать яркими вспышками. уже не только красного, но и других стихийных цветов, кроме фиолетового и золотого. Буквально через пару минут, когда мы совместными усилиями скрутили ещё одного мерканца, не обладающего силой тьмой, особист к нам вернулся. Значит так, начал граф тихо, чтобы нападающие не слышали. Надо в первую очередь разобраться с теневиками. Нам очень скоро понадобится все ментальщики, которые тут есть, а значит, они больше не смогут прикрывать щитами остальную группу. с нападающим ментальщиком мы разберёмся, не тратьте на него время. Да, сами тоже используйте ментальную силу. Это он про что, интересно? Туви вернулся обратно к Лорду де Муру и к колонии, а мы задумались, как действовать дальше. Деканберис, а для создания кокона для одного человека сколько нужно целителей? спросил Дейл. Один? Ты что-то придумал? Есть одна идея. Если их по одному гнать в нужную нам сторону, потом на секунду оглушать и ставить кокан. Мы могли бы одновременно так ликвидировать несколько нападающих разными отрядами. В каком смысле гнать? Отсекать одного от остальных и заставлять идти в нужную нам сторону. Лучше сделать огненный, земляной или водный вал. А за валом уже притаиться кокан и когда они подбегут на дистанцию поражения, попытаться их оглушить или спеленать. Я решила уточнить, правильно ли поняла старосту. План был так себе. У каждого из них щиты и оглушить не получится. Нужно пробовать. Другого варианта всё равно нет. Я думаю, все воздушники уже поняли, как я делала область высокого давления. Можно попробовать делать их индивидуально, загнав в ловушку. Полностью отправить в нокаут не получится, но это их замедлит как минимум. Не стоит. Сейчас нужны все люди, чтобы отсекать их одного от других. Ты и будешь работать водой. Начинаем. У нас не получилось сформировать нужное количество команд для каждого нападающего. Банально не хватило целителей. У остальных же тоже были задачи: не дать им прийти на помощь тем, кого мы сейчас будем нейтрализовывать, а еще не дать разбежаться, потому что те, кто стоял дальше всех и не участвовал в основной драке, а это два четверокурсника-теневика, судя по всему, уже смазывали лыжи. Непонятно, правда, на что они рассчитывали, идти им с территорией школы некуда. Но единственная возможность прорваться в портальный зал, но мы стоим ближе к зданию, а значит, они попытаются сейчас обойти поле боя. Меня не определили в команду с целителями. Там были более опытные бойцы, а на мои навыки и резерв полагаться было нельзя. Поэтому я их прикрывала с ещё несколькими людьми. Рядом со мной стоял один из помощников тренера Камео, Макс Земли. И судя по направлению его взгляда, он думал о том же, о чем и я. Мы переглянулись. Сможешь повторить то же самое, что сделала недавно, только в одиночку? Они слишком далеко друг от друга. Я покачала головой. Это мы сейчас исправим, усмехнулся он. Вокруг них начали расти земляные стены с шипами. При попытке приблизиться к ним их глырько удлинялись и пытались нанести травмы нападавшим, поэтому им приходилось постоянно держать щиты. Что ж, тактика неплохая. Вот только они это поняли и объединились. Пока один отвлекал помощника тренера своими атаками навал, второй попытался разрушить его с другой стороны. Мне пришла в голову мысль добавить в землю немного воды. Посмотрим, что из этого получится. Сказано сделано. Я никогда раньше не пыталась слить свою магию с чуждой мне стихией. Вот и попробуем. Как раз в то место, где теневик уже практически пробил стену, я влила поток воды, а потом наложила заклинание сцепления. Одновременно с этим понизила температуру, чтобы вся застыла. Проделывала то же самое с еще половиной круга, а мой напарник стал уменьшать диаметр вала с другой стороны. Думаю, что вот сейчас у меня достаточно сил, чтобы сформировать область высокого давления над их головами. Держите вал так, я начинаю. Дальше все пошло как по накатанной. Я начала уплотнять пласт воздуха. Они начали лечиться, но и мы это не помогало, потому что атмосфера давила на них постоянно. Но сколько это могло продолжаться? Я оглянулась. Все целители были заняты своими целями. Пока никого обезвредить так и не удалось. Вот и что они копаются. Надо что-то придумать, чтобы нейтрализовать эту парочку теневиков. Проблема только в том, что что бы я ни делала, как только уберу сферу высокого давления, они тут же поправятся, даже если отправлю их в кому ментальным ударом. Тут мне пришла в голову интересная мысль. Есть ли ментальная магия способна остановить демонский артефакт, который устанавливает связь между донором и реципиентом, точнее между тем, у кого высасывают силы, и тем, кто их в себя вливает? То есть есть ли вероятность того, что она может оборвать это действие? Когда мы вытаскивали студентов из коридора, мы не защищались внешними щитами, только ограждали себя от воздействия на мозг. Я как раз уплотнила свой внутренний барьер, а все последовали моему примеру, не желая тратить резерв. В принципе, для нас и этого было достаточно. Внутренний щит не воздействует на окружающих. Следовательно, есть вероятность, что если мы воспользовались внешними щитами, избавили бы пострадавших от действия артефакта. Это возможно, да. И что нам это дает? Я с сомнением посмотрела на область воздействия, большая. С другой стороны, я могу пользоваться одновременно и всеми тремя потоками разных стихий, не то что двумя. Но тут возникает вопрос: а почему лорд Демура и граф Туви не попытались это сделать? Есть ли этому объяснение? Да, есть. Они прикрывали ментальными щитами остальных. Если Ментал используется в одном потоке, то уже не может быть использован в другом, наверное. Как же не хватает знаний. Ладно, поскольку это единственная моя идея, будем пробовать. Опять пришлось работать с чистой силой, потому что я не знаю заклинаний подобных коокану ментальщиков. Теперь главное не упустить ни один из потоков. Раньше-то я их вместе использовала. Тот же водно-воздушный вихрь, а теперь мне надо одним глазом или одной рукой. следить за областью высокого давления, а второе делать что-то типа ментального щита вокруг стены. Да, вокруг, потому что теперь, чтобы убрать земляной вал, нужно рассеять силу воды, а рук у меня только две. Вот. Я начала замыкать свою силу, оставляя напоследдок маленький кусочек, через который поддерживал поток помощник тренера. Он понял мой манёвр и за секунду до того, как я завершила установку ментального щита, убрал заклинание. Что ж, надеюсь, получится. Круг замкнулся, и я усилила давление на тени веков. Они сразу же потеряли сознание, и да, нити, которые их связывали с донорами, развеялись. Я ещё усилила давление, доводя террористов до комы. Все наши магить мы были заняты испилянять их теневыми путами, было просто некому. Значит, надо сделать так, чтобы без лечения они не очнулись. Получилось, поинтересовался напарник. Он-то подпитывающих поповин не видел. Я кивнул и устало сел на землю. Резерв был почти на нуле, и ближайшие пять минут от меня никакого проку. Надо помедитировать, чтобы подкопить немного сил. Еще ведь ничего не закончено. Но сначала я глядела поле боя, остановила взгляд на лорде де Муре, и он кивнул, показывая, что я все сделала правильно. Хм, то есть о том, что так можно, они знали, а почему не сказали? Интересно. Из боевиков осталось всего 2 человека, но все старались действовать так, как мы планировали изначально. Сейчас уже никому ничего не угрожало, и я всё же занялась накоплением силы. Как ни странно, резерв начал восстанавливаться очень быстро, но завершить процесс мне не дали. Ментальщики, ко мне быстро. Над полем боя раздался грозный рык декана, или мне так показалось, потому что я ушла в себя и ничего вокруг не замечала. Я на автомате вскочила и посмотрела в его сторону. Пляс корунд по колонне прекратилась, и она стала наливаться мглой, такой густой, что выделялось даже при скучном освещении. Все в здание! В нашу сторону не смотреть, не высовываться, забрать раненых и нападающих. Отдавал распоряжение освободист. Кажется, все плохо. Я, как и остальные, рванула к лорду Демуру. Это колонна портала, стал объяснять дьякон. портала между мирами, нашим и теневым. Что они пытались призвать оттуда, мы не знаем, но нам вряд ли понравится, если это сюда прорвётся. Демоны? Нет. Их хоть и запечатали, но они достаточно сильны, чтобы попасть в наш мир и без ущечерений с поиском центров силы. Что от нас требуется, спросила я. Я формирую щит, чтобы никто не смог прорваться дальше. Граф запечатывает Ваша задача вливать свою силу в наши потоки. Кота, Варья, Варн работают со мной, остальные поддерживают поверенного Туви. Дамур из нашей команды выбрал наименее умелых. Мы с Делим вообще первокурсники, а Варн, хоть и второкурсник, но резерв у него и без прошедшего боя был маловат. Щит удалось сформировать оперативно, потому что свечение разгоралось и никому не хотелось под него попасть. Да и за сегодня даже я навострилась вливать свою магию в чужой поток. Я видела, как декан формирует ту самую руну Аскара, которую меня учила мама, и вливает в неё нашу объединённую силу, делая барьер непреодолимым. Пятеро ментальщиков остались внутри круга и озабистым что-то растолковывал. Колонна начала выстреливать фонтанами тьмы, но они не могли пробить нашего щита. А вот команде Туви пришлось несладко, потому что они начали читать какое-то заклинание и не могли ни сойти с места, ни прерваться, ни поставить щит. Эти дымные щупальца раздирали их одежду и их самих в кровь, но они, не обращая внимания, продолжали. А потом из центра колонны показалась дымная лапа какого-то существа. Нет, это точно не демон. Я видела предводителя демонской армии в одном из своих снов, и выглядел он почти как человек. А это тогда что за чертовщина? Не отвлекаться, держать поток, закричал Демур. Мне показалось, или в его голосе послышались панические нотки. В руках Тувии и его команды зажглись очень ярким фиолетовым цветом незнакомые мне руны. Сияние окутало их с ног до головы, и теперь, как только их касались дымные шлейфы, слышалось шипение, а не опадали. Интенсивность свечения всё нарастала, и тогда нечто, что стремилось вылезти, издало душераздирающий вой, приходящий в ультразвук, и попыталось лапой достать одного из магов. Как только оно коснулось сияющей ауры, послышался ещё один вой, и дым начал рассеиваться. и втягиваться в колонну, после чего по ней пошли трещины. Через секунду она осыпалась мелкой крошкой. Кажется, всё закончилось. Старшие маги развеяли заклинание, а мы упали, где стояли. Мой резерв был пуст, думаю, у других та же ситуация. Даже пошевелиться было сложно. Если бы кто-то сейчас напал, то нас можно было бы брать тёпленькими.